Плач. Часть 1. С коллапса Нанохоши прошло уже три дня. Сознание пока не вернулось к ней, причина, по которой её рвало кровью, тоже неизвестна. Стоило Сильфи позвать на помощь, как тут же явился Аруманфи и отнёс Нанохоши в местный лазарет. И я, меж тем собрав друзей, объяснил сложившуюся ситуацию. Что Нанохоши больна, когда пытались подлечить её магией детоксикации, её вырвало кровью и она потеряла сознание. В данный момент она под наблюдением в местном лазарете. Честно говоря, все случилось настолько внезапно, что я и сам толком не понял, что же тут произошло. И все же, хоть и смутно, остальные поняли общую ситуацию. В данный момент Нанахоша находится под опекой Юру за искупление. Она владеет способностью исцелять, вернее передавать здоровье и жизненные силы от одного человека к другому. Поскольку тут совсем другой принцип, она способна справиться даже с болезнями неизлечимой магии детоксикации. Надеюсь. И все же, поскольку ее способности не работают сами по себе, тут необходимо еще чье-то участие. Сильфи без колебаний тут же предложила свою помощь. Сильфи легла рядом с Нанахушей, и лечение началось. И все равно на лице девушки оставалось это болезненное выражение. Она так и не пришла в сознание, и даже так продолжала все время кашлять. «Караванте, как она?» Видя подобную ситуацию, Перугиус приказал еще одному своему подчиненному продиагностировать ее. Караванте Прозрение. Его способность в том, что он видит способности и тайны других. Даже в случае болезни он, похоже, может увидеть ее причины и очаги распространения. Ну, прямо ходячий рентген. Но даже он, осмотрев на Нахоши, лишь покачал головой. «Это не вылечить силами Юрузу». «Изучим архивы». «Да». С этими словами Перугиус и его подчинённые зарылись в книги, пытаясь отыскать название и способы лечения этой болезни. Начали кропотливо сравнивать симптомы нанохоши с записями, хранящимися в архивах библиотеки. И, конечно же, всё это время Юрузу продолжала своё лечение, Сильфи даже не выходила из лазарета. В итоге, я так ничем и не смог помочь». «Конечно, я не просто сидел без дела эти три дня. Я возвращался домой, чтобы рассказать Рокси о сложившейся ситуации, что она нахоже заболела и Сильфи помогает с лечением. Поэтому уйдет куда больше времени, прежде чем мы вернемся». Стоило Рокси узнать обо всем, как она тут же начала действовать, принимая меры. Помогла связаться с университетом и выхлопотать академический отпуск в связи с семейными обстоятельствами. Также она пообещала, что возьмет все заботы о доме на себя. Она была куда более трезвомыслящей и спокойной, чем я. Такое чувство, что она давно привыкла к подобным ситуациям. В конце концов, я тут ничего не сделал. Обо всем позаботились за меня. Я лишь сообщил Аиши и Норн, что вернусь позже. Взял смену одежды и вернулся в Небесный замок. Даже дома для меня не нашлось дел. Все, что мне остается, это лишь молиться о здоровье На Нанахоши. Нанахоши ведь поправиться, Остальные, как и я, не знали, что делать. Особенно обеспокоен был клиф. Почти все время он проводил в молитвах в часовне замка. «На все молим Миллиса сама». Отозвался Клифф молитвенно, сложив руки и прикрыв глаза. «Молиться, когда приходит беда. Я никогда не был особенно религиозен и не верил в Бога. Я верю лишь в людей, которые спасли меня. Но даже молитва Рокси и Сильфи не сможет сейчас утешить меня». Внезапно я вспомнил один фильм, который смотрел когда-то. Известный фильм о вторжении инопланетян. Инопланетяне благодаря подавляющей технологической мощи почти уничтожили землян, но в самый последний момент их чудовищные машины вдруг остановились. У пришельцев не было иммунитета к местным болезням, и они все погибли. Но Нахоша ведь тоже прибыла сюда из другого мира. В отличие от меня, она не переродилась в новом теле, она не стареет, у нее нет запасов мана, она даже магическими приспособлениями не может пользоваться. Возможно, у нее не только магической силы нет, но и иммунитета. Но в таком случае она заболела бы давным-давно. С катастрофы маны прошло уже 8 лет. Нет такой причины, почему случилось это только сейчас. Эта девушка... Неужели она действительно умирает? Почему это случилось так внезапно? Часть 2тыр дня уже прошло с коллапса на нахоши. Мы все собрались за круглым столом. Тут были все за исключением Юруза искупления. Перугиус восседал перед нами в большом роскошном кресле. Его последователи стояли за ним. Пожалуйста, садитесь. Последовав приглашению сильварил мы сели. За исключением сильфи помогающей Юрузы с лечением остальные семеро гостей все здесь. Была определена болезнь на Хоши сама. Как только все сели, Сильварил выступила вперед с отчетом. Наконец мы узнаем причину. Но Нахоше сама страдает от иссушающей болезни. Иссушающая болезнь? Никогда не слышала такой. Оглядевшись, я понял, что и с остальными так же. Даже весьма осведомленный о разных болезнях Клифф лишь изодаченно покачал головой. То, что ни один из вас не слышал о таком прежде, вполне ожидаемо. Это болезнь с незапамятных времён, когда у расы людей было куда меньше магических сил, чем сейчас. Если дети рождались вовсе без запасов маны, то все они, без исключения достигнув возраста 10 лет, умирали от тех же симптомов. Снанахоши та же ситуация. Хотя и уже не 10, но она прожила в этом мире уже больше 8 лет. У неё нет ни капли маны. В любом случае, кажется, это не вина Сильфи, это хорошо. Согласно записям, люди, обладающие мизерными запасами магической энергии, не способны нейтрализировать ману, поступающую извне. И после десяти лет накопления в организме такой внешней магии, она приводит к болезни. Значит, обладание собственной маной нейтрализирует магическую энергию, поступающую извне. Такое чувство, что мана – это что-то вроде бактерий, есть плохие и хорошие. Условно говоря, собственная мана – это что-то вроде хороших бактерий, и они нейтрализируют плохих, проникающих в организм извне. Не знаю, можно ли действительно на 100% доверять этим записям, но, по крайней мере, теория выглядит весьма убедительной. А в записях упомянуты методы лечения? Нет. Написано, что болезнь была ликвидирована сама собой 7 тысяч лет тому назад, когда запасы маны человеческой расы значительно увеличились. Если уж речь зашла о временах 7000-летней давности, это как раз время Первой Человека Демонической Войны. Я помню, что эта война бушевала тысячи лет. Во времена войны многое было достигнуто. В какой-то мере именно война, судя по всему, послужила усилению расы людей. А побочным следствием стало исчезновение этой болезни. Такое вполне вероятно. И все же, 7000 лет назад. Удивительно, что сохранились хоть какие-то записи с тех времен. То, что действительно удалось обнаружить название природу этой болезни, иначе как чудом не назовешь. В таком случае, что мы будем делать? Мы остановим время. На мой ответ отозвалось не Сильварил. Это был до сих пор сидевший молча Перугиус. Использовав силу, суки Акота, время, мы остановим время для Нанахоши. После этих слов Перугиуса вперед выступил один из его людей. Нижняя часть его маски в районе рта сильно выступала вперед. Это было скорее даже похоже не на маску, а на противогаз. Так значит, это и есть суки-окота время. Насколько помню, его способностью была возможность остановить время того, кого он коснётся. Хотя он сам тоже потеряет возможность двигаться, но с этим возможно предотвратить ухудшение состояния Нанахуши и её смерть. И всё же неизвестно, как долго он сможет останавливать время. К тому же это не решает саму проблему. А что потом? Надо вступить в контакт с обитателями поверхности, чтобы отыскать лекарства. Что ж, это и правда может сработать. Никто не посмеет отказать, услышав имя Перугиуса. И все же остается вопрос, согласится ли кто-то помочь на Нанохоши. Разве влияние бронированного Дракона Короля недостаточно для этого? У нас на Нанохоши была просто заключена сделка. Я не планирую бросать все и оказывать ей подобное одолжение. Прозвучало на удивление холодно. Впрочем, я ведь даже не знаю толком, какие у пироги у соотношения с нанахуши. Лучше не лезь со своими замечаниями. «Не заблуждайтесь. Как гостям своего замка я окажу минимально необходимую помощь. Но не следует ждать от меня большего. Моя главная цель в том, чтобы отыскать Лапласа, как только он вернется, и уничтожить его». Другими словами, поскольку его обязанность состоит в контроле деятельности Лапласа, он не будет оказывать большую помощь, чем необходимо. Если его попросить о чем-то, он, возможно, сделает одолжение. Но за каждое одолжение придется отдавать соответствующую цену. И если уж речь идет об исцелении редкой, давно забытой болезни, то и цена за это будет немалой. У Берогиуса просто нет причин заходить так далеко ради Нанахоши. Он сделает только то, что необходимо. Будет поддерживать жизнь на Нанохоши, но не более того. Если кто-то из нас захочет помочь, он должен будет справиться самостоятельно. Таков смысл этих слов Перугиуса. Должно быть так. «Так вы собираетесь просто сидеть и смотреть, как Нанохоши умирает?» Вскричал Клифф. Вскочив, он заорал на Перугиуса. «Когда это я такое говорил?» «Враньё! У вас есть такой удивительный замок! И сколько талантливых фамильяров! Вы должны быть в состоянии отыскать лекарства!» Выслушав клифа Перугиус лишь поднял бровь. «У меня нет причин помогать». «Не шутите так! Помогать слабым обязано сильных!» «Хм... Не пытайся тут навязывать это чёртово учение милиса «Да как вы можете такое говорить?!» Клифф под влиянием эмоций часто говорит, не подумав. К тому же он последователь Милиса. Эта религия имеет много общего с христианством. Наверняка там есть и про пропомощь заблудшим агонцам и прочее в том же духе. Вот только говорить все это Перугиусу, похоже, было ошибкой. У Перугиуса есть свои собственные убеждения. Все эти 400 лет он прожил одержимой одной лишь целью. Конечно, знания о другом мире, полученные от Нанохоши, могли вызвать его любопытство, но это никогда не затмит его главную цель — Лапласа. Скорее, просто способ убить время, не более. «Как вы можете так? Если бы взялись помогать Нанохоши, то должны помогать до самого конца!» Клифф в ярости отшвырнул путавшийся под ногами стул. «Клифф, пожалуйста, перестань!» Вскричала Элли Налис. Она схватила его за плечо, мешая двинуться. Клиф, я понимаю твои чувства, но держи себя в руках. Я не хочу тебя потерять из-за этого. Если осмотреться, все 11 фамильяров уже заняли боевые позиции. Видя, как Клиф отступает, Пиругиус насмешливо усмехнулся. Если у тебя есть какие-то проблемы, то почему бы тебе не решить их самостоятельно? Твой бог тоже так говорил. Помогая людям, не полагайся на других. Не так ли? выгляде явно недовольным, Клифф рухнул обратно на стул. Он ведь не хотел воевать с Перугиусом. Просто подумал, что такой человек, как Перугиус, способный практически на всё, оказал бы неоценимую помощь. «Так что же делать? Я хочу помочь на Нанахуше. Но я ведь даже не знаю, с чего начать. Если посмотреть на Ариэль и остальных, похоже, они думают о том же. Аиша тоже близка с Нанахуше, она расстроится, если та умрёт». К тому же, если она правда умрёт, Сильфи почувствует ответственность за это. Прошу прощения. Дверь, ведущая в комнату круглого стола, открылась. Это было Юру искупления Повернувшись к нам, она заговорила. Но Нахоши сама пришла в сознание. При этих словах я чуть не подскочил на стуле. К как она? Внешнее состояние немного улучшилось. Внешнее состояние? Да. Да. «Иссушающая болезнь – результат посторонней маны, скопившейся в теле. Именно это вызывает болезнь. Болезнь не излечить, пока мана остается в теле». «Такое чувство, что она проспит, — говорит. Весь этот кашель и прочее были лишь следствиями ее болезни. Другими словами, хотя внешние симптомы были вылечены, причина осталась». «А вы можете извлечь эту ману из нее?» «Я не могу». «Тогда, может, кто-то другой?» В ответ на мой вопрос Юрузу лишь медленно покачала головой. Вот как. Неужели и правда нет никакого способа удалить эту вредоносную магическую энергию из ее тела? Может какой-то магический инструмент или что-то в этом духе? Все-таки 7000 лет прошло, технологии и возможности должны были хоть немного продвинуться в этой области. Но что именно тут можно сделать? Возможно тут как-то поможет манопоглощающий камень? Нет, он ведь не взаимодействует с маной внутри тела. Но может быть удастся создать магический инструмент с подобными свойствами? Но сколько времени может уйти на его создание? В конце концов, у нас даже иди долгом никаких нет. Проклятье. В любом случае, мы должны проведать на нахоши. С этими словами я встал. Все остальные последовали за мной. Часть 3 Местный лазарет оказался довольно мрачным местом. Мебель не сильно отличалась от обстановки в гостевых комнатах. Но было больше головы камней и не хватало окон. К тому же в центре возвышалось что-то вроде операционного стола, а в шкафах были бинты, ножи и прочее. Нанахоша была в углу. Следы крови исчезли. Она была переодета во что-то вроде стерильной больничной одежды. И никакого движения. «Нанахоша, ты в порядке?» Услышав мой голос, Нанахоша подняла голову и посмотрела на меня. «А похоже, что я в порядке». Конечно, нет. Лицо бледное, круги под глазами. Любой сразу поймёт, что она нездорова. Возможно, способность искупления влияет и на самого пациента? Другая кровать пуста. Примерно в то же время, как мы вошли сюда, Сильфи отправилась в свою комнату. Я видел её по пути. Выглядела она весьма измученной. Она помогала в лечении целых четыре дня. Хотя вряд ли её держали тут без еды и воды, всё же это должно быть была сильная нагрузка на неё. Мне сказали, что болезнь неизлечима. «О, я присел на стул рядом с ее кроватью. Похоже, яруза не стало ничего скрывать о ее болезни. Но ты обязательно поправишься». «Нет, не поправлюсь». С этими словами Нанахоша отвернулась. Молча она уставилась в стену. Возможно, мои слова прозвучали безответственно, но я просто не знаю, что я еще могу тут сказать». Когда её замолк, разговор попыталась подхватить Ариэль и остальные. Кто-то пытался утешить на Нинахуши, кто-то поднять её дух, остальные пытались убедить, что она обязательно поправится. Каждый старался так или иначе подбодрить её. Вот только сейчас всё это имело строго противоположный эффект. Для человека, который действительно страдает, это были лишь слова. Они только усиливали её боль. Вскоре все они один за другим замолкли. Но Нанахоши не реагировала, и они уже не знали, о чём тут можно говорить. Тишина буквально душила, мрачное напряжение становилось всё сильнее. «Но, Нанахоши, тогда я пойду. Я ещё обязательно приду проведать тебя». Начиная с Эриэля, они один за другим покидали эту комнату. Клифф хотел остаться, но Эленалис убедила его тоже уйти. Когда они уходили, я краем уха услышал слова Эленалис. Чтобы ты не сказал сейчас, всё бессмысленно». И это так. Остался лишь я. Я даже сам не уверен, почему. Я просто чувствовал, что обязан задержаться чуть дольше. Опасно будет вот так бросать её в одиночестве. Но мне нечего сказать. Больной девушке. Больной девушке, страдающей от неизлечимой болезни. Что я сейчас не сказал, это просто слова. Это лишь ещё больше бы расстроило Нанахоши. До сих пор её исследования по призыву шли хорошо. Была некоторая заминка на первом этапе, но второй и третий прошли гладко и без проблем. Уверен, с помощью Перугиуса успешно завершили бы и четвёртый. Не уверен насчёт пятого, но всё равно это наверняка был бы только вопрос времени. Может уже через пару лет она вернулась бы домой. И вот теперь, узнав, что у неё неизлечимая болезнь, естественно она в отчаянии. Возможно не настолько ужасная, как рак, но всё равно неизлечимая. Не удивлюсь, если она даже впадет в буйство. Нет, если болезнь правда неизлечима, если вся ее жизнь внезапно сломана, впасть в ярость – это совершенно нормально. Я бы даже подыграл ей. Неважно в чем, лишь бы это помогло ей хоть чуть-чуть прийти в себя. Я никогда не отличалась крепким здоровьем. Пока я хранил молчание, Ивона Нахоши первый нарушила со вздохом. Ее голос был более спокоен, чем я ожидал. И все же на нахоше явно сдерживается. Я болела, хоть и не так серьезно. Я серьезно простужалась каждый год. Слова текли медленным потоком, и я тихо слушал. У меня были неплохие оценки, но в спорте я была не очень хороша. Если спросишь, пожалуй, скорее домосед. В этом мире ведь не особо продвинута медицина, верно? Знаешь... Может, магия в этом мире и сильна, но без нее люди тут не могут даже как следует обработать раны. Из-за этого они умирают и теряют конечности, которые у нас можно было бы спасти. Это же сущая глупость, ведь чтобы избежать такого достаточно бы вовремя промыть рану чистой водой. Поскольку я не владею магией, я использовала все возможные предосторожности, чтобы предотвратить подобное. Старалась избегать контактов, не ела сырую пищу, не посещала места скопления множества человек. «Конечно, может быть, с твоей точки зрения это выглядело как нездоровый образ жизни, но я даже занималась упражнениями у себя в комнате. Я старалась как могла заботиться о своем здоровье, потому что если бы заболела, от болезни могло и не найтись лечения. Я имею в виду, что тут даже нет лекарств, я могла и не вылечиться. Если бы я заболела, я бы даже не узнала чем. Разве этот мир вообще не странное место?» Тут существуют гигантские монстры, которые должны бы просто рухнуть под собственным весом. Я не знаю, что это за магия, но разве это не противоречит всем законам природы? Конечно же, даже мне, когда я попала сюда, было любопытно. Даже я играла во всякие игры. Я вовсе не ненавижу всю эту тему с мечами и магией. Сказать, что мне совсем не было интересно, было бы ложью. Пусть немного, но я совидую тебе, рожденному в этом мире, способному открыто наслаждаться жизнью. Данахоша вдруг замолчала, ее плечи задрожали. Медленно она повернулась ко мне. Ее лицо исказилось, и слезы хлынули из покрасневших глаз. «Я не хочу умирать!» Словно прорвав дамбу, слезы хлынули неудержимым потоком. «Я не хочу умирать здесь! Я не хочу умирать в этом мире! Почему? Почему это не смешно?» «Эй, знаешь, я никак не изменилась за эти восемь лет! Я не выросла, и мои волосы не стали длиннее!» «Я испытываю голод, хожу в туалет, но у меня даже ногти не отрастают! У меня даже месячных нет!» На нахуше швырнула стоявший поблизости кувшин с водой. Ударившись о стену, он разлетелся на осколки, залив водой пол. «Я не принадлежу этому миру! Меня тут даже будто нет! Я и так словно труп! Так почему? Почему я заболела? Разве это не смешно? Почему мне настолько не везет? Я не хочу умирать! Я не хочу умирать в этом странном мире!» Слезы буквально брызгали из глаз на Хоши. Она не переставала кричать. У меня еще даже первого поцелуя не было. Пусть у меня и есть любимый человек, я даже не сказала ему, что люблю его. Я так завидую тебе. Каждый день так весело и доволен жизнью. Что? Папа умер, мама заболела. Ну и что? Что тут такого плохого? А я даже отца больше никогда не увижу. Если я умру, моя мама даже не узнает. Я так хочу снова их увидеть. Папа... «Мама! Я до сих пор помню! Помню утро того дня!» «Папа сказал, чтобы я возвращалась пораньше!» «Мама сказала, что сегодня у нас будет жареная Сайра!» «Я ответила папе, что сегодня зависаю с друзьями, так что задержусь немного!» «А маме, что уже устала от Сайры!» «Почему? Почему это случилось?» «Папа и мама наверняка волнуются за меня!» «Я хочу домой! Хочу увидеть их снова!» «Я не хочу умирать!» Я не хочу умирать здесь. Я почувствовал боль в груди. Я могу понять чувство на нахуже. Когда я только пришёл в этот мир, я ещё не понимал. Хочу вернуться, хочу снова встретиться с близкими. Даже если бы мне сказали такое, я бы не понял. Тогда я просто хотел забыть прошлое и наслаждаться жизнью в этом мире. Но сейчас всё по-другому. Я понимаю её желание вернуться назад, желание встретиться с близкими, простая повседневность – это очень важная вещь. Стоит упустить момент и её уже не вернуть. Стоит потерять её и понимаешь, что уже ничего не вернуть. Пол погиб, Зенит утратила память. Те тёплые семейные будни в деревне Буэна всё это исчезло навсегда. Теперь я могу лишь изо всех сил защищать свою собственную семью свою собственную жизнь. Сильфи, Рокси, Люси, Лилия, Аиша, Норн, Зенит. Если бы мне пришлось расстаться с ними, я бы не вынес этого. Если бы кто-то вдруг исчез, я бы перевернул ада небеса, лишь бы отыскать их. Если бы я вдруг вернулся в родной мир, пусть даже магии нет в нашем мире, я бы отчаянно искал любой способ. Я бы сделал все, лишь бы вернуться сюда. Обняв себя за колени, Нанохуша беспомощно плакала. Клифф, Заноба, Сильфи... Она не была особо близка с кем-то из них. Лишь на меня она обращала некоторое внимание. Выслушивала мои просьбы, принимала мои приглашения на всякие вечеринки, что мы устраивали. Если припомнить, она никогда не делала мне ничего плохого. Нанохуша выглядела такой взволнованной, когда мы общались на японском. Для неё я, возможно, был единственной связью с Японией в этом мире. «Кто-нибудь, спасите меня!» Услышав ее срывающийся шепот, я решительно встал. Часть 4 Когда я вернулся к круглому столу, Перугиус был еще там. Все его фамильяры уже покинули это место, словно ждал меня. В чем дело? «Я собираюсь действовать. Я надеюсь, что пока это не мешает вашим собственным делам, вы, Перугиус, сама готова будете оказать мне некоторую поддержку». Стоило мне произнести это, как Перугиус многозначительно кивнул. «Так ты, наконец, начал действовать. Хорошо. Если на Нанахуша умрёт, даже мне будет жаль. Спасибо вам большое. Однако что же мне делать? Необходимо вылечить болезнь, которая исчезла 7 тысяч лет назад. С чего мне вообще стоит начать? Мы уже выяснили, что и магия исцеления, и магия детоксикации тут не помогут. Если бы это сработало, Перугиус давно бы уже сам что-то с этим сделал». Магические приспособления. Я не знаю, что именно тут может помочь. Если дело идёт о магической энергии внутри тела, то стоит обратиться к клифу. Вот только его приспособления предназначены исключительно для Эленалис. Они создавались именно с учётом её состояния, кропотливо шаг за шагом. И хотя результаты уже есть, но исследования ещё не закончены. Возможно, потребуются только небольшие корректировки, чтобы сделать эти приспособления для контроля симптомов на Нахоши. Вот только у Нанахоши нет времени на подобные изучение и настройку. Она кашляет кровью. Пусть эти симптомы и были подавлены, но они могут проявиться вновь. Но в следующий раз это может стать смертельным. И даже если мы заморозим время, то это исключает проведение экспериментов. Так что магические приспособления не выход. Может, это и может сработать, но сейчас нам нужен какой-то более быстрый и эффективный метод. Лекарство. Неужели никто ничего не знает о нем? Даже Хитагами или Орстед. Могут ли они знать? Я не могу сам связаться с Хитагами. Он может появиться со своими советами этим же вечером, но я сам не могу инициировать этот контакт. Перугиус Сама, вы можете как-то связаться с драконом-богом Орстедом? Невозможно. Его пункт невозможно просчитать. Значит, и с Орстедом связаться нельзя. Он, вероятно, тоже не знает. Он прожил в этом мире лет 100 может быть. Хотя он мудр, сомневаюсь что даже ему что-то известно о болезни семитысячелетней давности. ты Горстуду всего сотня лет. Хотя он прожил немало по сравнению с Перугиусом, он всё ещё молод. Впрочем, если сравнивать со мной, он достаточно стар. Вот как. Но найти кого-то, кто знает, что творилось в мире семь тысяч лет назад... Стоп. Погодите-ка. Семь тысяч лет. Есть одна. Есть кое-пто, кто и впрямь прожил так долго. Может, она и не знакома с этой болезнью, но если я поговорю с ней, то, может, смогу найти какую-то зацепку. Я знаю кое-кого. Но я даже не знаю, где ее искать. В прошлый раз мы встретились чисто случайно. И так же разошлись. Между нами нет каких-то особых связей. И все же я должен хоть что-нибудь сделать. Если я ничего не сделаю, ничего не изменится. Перугиус сама, вы можете доставить меня на демонический континент? «Демонический континент? Что ты собираешься там делать?» Я встречал эту личность лишь однажды. Хотя Рокси тоже встречалась с ней, и все же я не знаю, где она сейчас может быть. И все же ее имя знакомо мне с давних пор. Я узнал его еще когда жил в стольном граде региона Фитоа, изучая историю мира. А уж после той встречи я бы никогда не забыл его. Мне надо встретиться с великой императрицей демонов Киширикой Киширису. Семь тысяч лет назад она была центральной фигурой первой человека демонической войны.